Так уж и дали понять, что не стоит давить на этого бывшего вояку. Четыре мальчика пошутить хотели, а он им руки поломал. Не кажется ли тебе, что это вызов нам, лично роду? Эти мальчики, как вы выразились, ваша милость, устроили пьяный дебош. И цепи эти еще. Хорошо, что старый дед Перцев согласился принять небольшую виру. Если ментов местных мы держим у пояса, подкармливая при случае... И то наподобно даже они подписываться не захотели. Сколько денег не предлагали. Макрух и пахнет. Да играются детишки. Или они кого-нибудь грохнут, или их кто успокоит навсегда. Кстати, этот Константин мог это сделать легко и был бы в своем праве. А тут еще прокурорские наехали и мне шепнули, и из следственного комитета интересовались, что там у нас происходит. И еще. Есть информация, что это бывший спецназовец под колпаком спецуры. Не явно, но... Чего? Чего бы это? Террорист? Глава рода Савельевых, барон Игорь Валентинович, с удивлением смотрел на начальника своей гвардии, своего брата по матери, удельника Вениамина Константиновича. Разговор проходил в загородном доме усадьбы Самойловых, недалеко от районного центра поселка Вишневка. Крупный мужчина Боец и немного маг, нагло стриженный, с большими торчащими ушами и усами, да и губы, как вареники. Но, что забавно, это его совершенно не портило. Единственное, ему бы почаще улыбаться. Доброе лицо и глаза мечтателя. И не скажешь, что ни одна жизнь боевых янычар на душе этого добряка. Но там была война. Война до полного уничтожения. «Боевой маг. Не пользователь артефактов, а полноценный мажитель. Но слабый». И этим все сказано. В роду главенствовала мать барона, баронесса Екатерина Вячеславовна, жестко держа в узде дворянскую вольницу. Магиня от бога по линии жизни. Лекарь и сильный убийца. Входит в сотню личной гвардии императрицы. Вернее, входила. В отставке, но статус остался за ней на всю оставшуюся жизнь. «Мама требует крови. Я пытался донести до нее все, о чем ты говорил. Не хочет слушать. Сказала, что лучше бы этот спецназовец убил наших отморозков. А так, обинали, раздели и руки поломали. Прославили рот на всю округу. Да еще и газетенки отличились. Мусолят наш рот вовсю, на страницах своих изданий, в том числе и в интернете. И ведь вливания не помогают» уж больно тема животорепещущая ариста напали на простого человека и в кои веке в суд не бежит избитый простолюдин а побиты люди и свиты наследницы как а если дойдет до москвы или до столицы как нашей девочке первый курс начинать с усмешек а ведь найдутся доброхоты. все переворот. вот что мне тихим полным бешенством голоса высказывала мама А тут у нее еще и малая в позу стала. Покалечить хочет кого-нибудь из семьи этого Константина. И, конечно, из их мужчин. А раз на бывшего вояку она со своей свитой вряд ли теперь по-серьезному дернется, то вот его младшему брату может серьезно достаться. А кто у них отец, а? Полицейский в чинах. Непростой. Бывший член движения — народ против аристократов. И Россия без ариста. Да, много подобных было в своё время. Прекратил своё участие в подобных организациях после того, как связал свою жизнь как раз-то с аристократкой, пускай и бывшей. Отцепил её от клана и рода. Вышвырнули по молодости. Думали, помыкается и будет покладистой. Да вот как получилось. Детей нарожали, себя реализовали профессионально. Один — мент от Бога, второй — медик. Очень многие девушки и женщины именно через её руки матерями стали. Если с их пацаном что-то случится из-за наших людей, то скандал будет на всю страну. Да и сыновья, и отец с главой их прайда не успокоятся. Вплоть до убийства может дойти. Эти будут мстить. Причём, уверен, до суда ждать не будут. Я наводил справки, примерно представляя, что предпримет наша молодая порция рода. Не успокоится девочка. Да и бабушка ей потакает. Боюсь, как бы не спалили нам усадьбу». Барон тяжело опускается в большое кресло, стоящее около вычурной формы огромного письменного стола. Любит Игорь Валентинович подобные игрушки. Но сейчас нет времени любоваться работой мастера, чем обычно и занимался официальный глава рода, находясь в своем кабинете, когда выдавалась свободная минута которых в последнее время удавалось вырывать у жизни всё реже и реже. «Маме говорил свой анализ возможного развития ситуации?» Из-под лоби смотрит на брата барон. «Да». «И как? Не шипело?» — с печалью в глазах уточняет глава рода. «На удивления нет. Прониклась», — отвечает честно главный гвардеец рода. «Ого! Что-то новенькое!» — мыкает удивленно Игорь Валентинович. Уверен, не просто прониклась, но и дала ценные указания. Смеется любимый сын сильной валькирии империи. Как обычно, но в этот раз превзошла себя. Улыбается Вениамин Константинович. тебе то она много наговорила. В курсе. Да и сам ты сейчас мне об этом рассказывал. А вот после мной предоставленной докладной записки на ну, удивление забеспокоилась. Малая ведь наша не успокоится и не понимает, что скандал в будущем может ей, ой, как высшему обществу вредить Из чего бы? О такой мало проблеме. Но сейчас девчонку не переубедить. Да и вначале бабушка поддержала внучку в ее желаниях, а разобравшись, не хочет убеждать любимецу в обратном. «Понимая, что хочет сказать брат, — говорит барон, — угадал, — кивает головой главный гвардеец, — приказала приставить к внучке Виолетту». «Вот же!» — кривится глава рода. «Свою гадюку решилась внучке перепоручить. И какой приказ получен? Убить и спецназовца и его брата?» «Не смешно!» — мыкает Вениамин Константинович. «Задача — не допустить пересечения путей в это лето наследницы и обидчиков ее представителей. Сказала, делайте, что хотите, но столкновения должны избежать». «Но Виолетта!» — мыкает барон. Она, наоборот, этому столкновению и поспособствует, несмотря на запрет мамочки. И как быть? Я что-то не понимаю. Что задумала маман?» Довольная усмешка на лице младшего брата. «Виолетта не даст убить пацана. И это главное. Придержит брата. А малой пострадает за свою семью. Всего-то. Полежит потом в больнице, поломать ему обе руки и заодно раздробят челюсть. Выживет». «И проделают всё чисто. Рак между подростками. Один на один. И всё. Никакого урона чести. И отомстят. И приличия соблюдены». Мы их со стороны господина барона. «И зачем всё так усложнять? Не проще ли просто запретить приближаться именно к этим простолюдинам? Отправим-ка мы девчонку с её группой поддержки в Крым на отдых. На всё лето. И Виолету туда же. Она, конечно, девочка во всех отношениях хороша». «Но сколь хороша, столь опасна, как кобра!» «У неё позывной был «кобра», третий ранг», «но выше головы уже не прыгнет». «Это её предел», — напоминает о главном в отношении известной девицы главный гвардеец. «Последние годы была при гвардии, при матери». «Но почему замуж не вышла?» — задаёт интересующий вопрос барон. «За кого?» — мыкает в ответ Вениамин Константинович. Слишком избирательная и разборчива девочка. Она даже просто, чтобы забеременеть и родить вне брака. Разрешение церкви у неё есть. Завер пострадал когда-то на поле брани в битве с неверными. Так в её сертификате указано. А, так вот, и то не может найти себе партнёра. Хотя желающих покататься на этом <смех> великолепном теле, хоть отбавляй. Своенравная змеюка! И хитно улыбается глава рода. Но мы отвлеклись. «Что сам предлагаешь?» Вениамин Константинович задумчиво перевел взгляд в сторону своего более титулованного брата. «Думал, тут их попридержать. Боюсь я возможных последствий, если с младшим парнем Персовых что-то плохое случится. Но твое предложение мне больше нравится. Крым, отдых, море, девочки, солнце и денег полные карманы. Чем не рай на земле?» «Дочь сам убедишь, ведь может упереться». «Кар ей новый пообещаю по возвращению подарить. Она там на одну забавную игрушку всё облизывалась, но ценник под восьмидесятник в тысячах рублями, а это даже для нас существенное вложение. А так и отдохнёт перед учёбой, ведь во взрослую жизнь первый шаг делает и машину получит. Выходит свет, в тени своей бабули, а это дорогого стоит». А там же, сам знаешь, встречают подёжки И новый кар, просторный и мощный, уж точно на ее имидж играть будет. Закажу, к августу доставят. Не раньше. Имение в том году прикупили в районе Судака. Отдохнет, разветрится. А Виолетта присмотрит, чтобы они местных не задирали. Не хватало, чтобы еще и на отдыхе устраивали никому не нужные своими последствиями дебоши, да еще в непотребном виде». Так что с этими дураками проведёшь беседу. И предупредишь. Ещё одна такая подстава, и уедут лет на десять манжур на границе ловить. Так и скажешь. Уж капральские погоны я им у амурских казаков обеспечу. Кто там у казаков-закапралов?» — уточняет у брата барон. «Приказный, вроде как». Чешет совсем не по-аристократически затылок свой Вениамин Константинович. Но у каждого войска свои звания и порядок присвоения по ним. Вначале простыми казаками послужат, выживут через пару лет глядишь, и до урядного дослужится. За деньги для простых это крыша. Вверх уже только сам. Вот и погнём, а то устраивай тут посмешище из себя перед обществом, позори ведь не только себя, но и род, которому служат. Служат, напомни это им и их родителям тоже. «Виру, что выплатили Перцевым, вычесть из доходов семей этих дураков. И на Крым тоже выделяют деньги они своим чадом из своего собственного бюджета. Это им всем будет в качестве наказания». Помолчали. «А, -а, -а послушай, Игорёня». Старым детским именем обратился к барону-братец. «А что, если попросту заказать этих братцев? Ну, избить и всё такое, без особого члена вредительства, а?» «Чего огород городить? Да самим пачкаться!» «Леня, а доча?» Совсем по-доброму пошла беседа между мужчинами, как в давние прошлые времена. Времена их юности и детства. Она же лично хочет по мордасам и тому, и другому настучать. Я не смогу лишить её такого удовольствия. Да и мама не поймёт. А если заказ наружу выплывет? Это ещё хуже, чем скандал с убийством парней. Больше имиджевых потерь. Нет, не будем с этим связываться. Живем не последний год. Вот устроится в Москве, наладит связь, займет место в местной иерархии среди учеников согласно своей силе и силе рода. А уж на следующий год этих мышей-малышей прихлопнем. Но сейчас, уверен, надо их развести по разным сторонам, чтобы даже не соприкасались. Месть — это блюдо холодное, его вынашивать надо. План этой мести — подготовить и исполнить с чувством, с толком и расстановкой. Вот и научим этому мою дочь. А вот по персовам, да будь-ка ты очень подробный доклад по роду мамани этих парней. Отцу и его родственникам нам, в принципе, всё ясно. Сестра вроде как вояка в званиях. Другой братец — тоже мент, как отец этого семейства. А вот что у нас по родственникам со стороны жены? да «Выгнаны из рода. Да, не общаются. Но сам же знаешь, часто именно во время разборок с родами неожиданно появляются у таких отрывков от рода защитники. И сильные защитники. Даю декаду на всё. А пока я дочей займусь. На тебе её отморозки. Пропесочь по полной. И накажи. А дочью я с женой на себя беру. Отправлю девок в Крым. Пускай отдыхают всё лето». «Им же лучше, а нам с тобой спокойнее». «Ага, еще бы и маман на все лет туда же проводить. мечтательно говорит главный гвардейец рода. «Ага, как бы не так. Мечты, мечты», — вторит ему голос Игоря Валентиновича. «Ох ж этот долбанный матриархат! Ах, одни проблемы от бабс!» — бурчит в ответ Вениамин Константинович. «Москаленко Юрий» перекресток судьбы книга первая пустышка конец